Глава 15 Представляя Сасексов. Хотя та часть зрелищного мероприятия, которую могли увидеть простые смертные, закончилась, для Гарри и Меган свадебный день только начинался. Покружив по улицам Виндзора и вернувшись на территорию замка, экипаж привез новобрачных в апартаменты. В зале святого Георгия начали собираться гости. Их восхищенным взглядом предстал потолок, украшены рыцарскими геральдическими щитами, а в восточном конце зала – конная статуя облаченного в доспехи победителя королевского турнира. Настоящим украшением торжества стало великолепное творение калифорнийского кондитера Клэр Птак, декорированный пионами многоярусный торт из бисквитных лимонных коржей, пропитанных сиропом из бузины. Гарри и Меган направились в инкрустированную позолотой зеленую гостиную. Там фотограф Алексей Любомирский должен был уложиться в четверть часа, чтобы сделать 6 разных портретных сетов, включая один с участием четырех мальчиков-пожей, облаченных в миниатюрную униформу, и шести девочек в платьицах от Givenchy. У Алексей уже был опыт тесного сотрудничества с парой, в частности, работа над их портретами в декабре 2017 года, когда состоялась помолвка. У Гарри оставалось дело, не отлагательств. Принц подошел к Клэр, чтобы выразить ей свое восхищение. «Он направился прямиком ко мне», — вспоминала дизайнер, которая не отходила от невесты ни на шаг, чтобы вовремя поправить платье и фату, ведь на фотографиях все должно было выглядеть идеально. «Боже мой, спасибо вам», — сказал он Клэр, — «она выглядит изумительно». Пока Дэниел, находившийся здесь же, чтобы подправить макияж Меган, болтал с Дорией, которая с явным облегчением восприняла возможность побыть не в центре внимания, Алекси и его команда предложила Гарри устроиться на обитой дамасским шелком кушетке Морел Энцедден. После своего крещения в 1984 году принц уже фотографировался на ней со своей матерью, принцессой Дианой. Меган расположилась внизу, на аксминстерском ковре, окружённое мальчиками и девочками. алексей умел вызвать улыбку маленьких моделей одной фразой. «Кому нравятся конфеты «Смартис», — крикнул он, — поднялся лес рук. Тот же фокус он проделал с Дорией, Уильямом, Кейт, Чарльзом, Камиллой, королевой и принцем Филиппом после того, как старательно рассадил всю семью на креслах с шёлковой обивкой. «Я хотел, чтобы они воспринимали это как семейное фото, а не как снимок спортивной команды или армейского взвода», — объяснял он. «Хорошо, что его с Мартис работали и со взрослыми», — улыбнулась даже королева. У Алекси осталось всего несколько минут, чтобы сфотографировать новобрачных вдвоем, и фотограф быстро принял решение отправиться с ними на лужайку в розовый сад королевы. Пока они втроём обходили живые изгороди и группы цветочных клумб, солнце начало опускаться за башни замка. Алекси предложил сделать один последний сет на небольшой лестнице. Гарри опустился на ступени, а Меган, наконец-то освободившаяся от своей прекрасной, но сковывающей движения фаты, присела рядом и удобно прислонилась к его груди. Это был кадр дня. Они смеялись над тем, как справились с умятицей этого утра, и шутили по поводу своей усталости от пережитых эмоций. «Это был один из тех волшебных моментов, — говорил Алексий, — когда все идеально встает на свои места». Любомирский немедленно отправился в дом своей матери, находившейся неподалеку, чтобы погрузиться в работу вдали от любопытных глаз. По дороге он просмотрел цифровые файлы, которые у него не было времени изучать во время съемки. На месте этим занимался его ассистент. Когда Алексий увидел снимок, сделанный в спешке, в последние три минуты фотосессии, у него вырвался вздох облегчения. Это был потрясающий эмоциональный кадр. Эмоциональный можно было считать словом «дня», и никто не смог бы более умело пробудить эмоции, чем жених в начале свадебного приема. Когда гости, многие скинули туфли на каблуках, сменив их на специально приготовленные уютные белые тапочки, собрались в неоготическом зале, восстановленном во всем его великолепии после пожара 1992 года. Гарри встал, чтобы произнести речь. После того, как он впервые вымолвил слова «моя жена и я», публика разразилась аплодисментами, а сам принц с таким же удовольствием повторял их, с каким остальные слушали. И у всех было приподнятое настроение, чему способствовала в том числе не винтажная шампанское Пол Роджер Брют Резерв. Среди детей присутствовали леди Луиза Маунт Баттон винзор и виконт Северн, кузина и кузен Гарри. Маленькие гости могли утолить жажду безалкогольными коктейлями из сиропа бузины и яблочного сока. Для изготовления напитка использовались яблоки сорта Кокс, выращенные в садах Сандрингема. Столы были уставлены изысканно оформленными закусками. Гостям предлагали шотландские лангустины, завернутые в ломтики копченого лосося с цитрусовым крем-фрешем, запеченная на гриле английская спаржа в камберлендской ветчине, панакота из горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной, отварное куриное мясо, к которому подавались слегка приправленные специями йогурт и запеченные абрикосы. На ланч были приготовлены фрикассе из фермерской курицы с зеленым луком и с морчками, горох и мятное ризотто с ростками горошка, трюфельным маслом и ломтиками пармезана, а также запекавшаяся 10 часов на медленном огне виндзорская свиная грудинка в хрустящей корочке, к которой подавался яблочный компот. Официальной хозяйкой дневного мероприятия была королева, но представил новоявленных мужа и жену и передал слово отцу жениха Уильям, шафер Гарри. Суховатый юмор Чарльза в полной мере проявился в его речи. Он поведал о том, как кормил малыша Гарри и менял ему подгузники, прежде чем отпустить во взрослую жизнь. Потом принц Уэльский произнес слова, заставившие слушателей прослезиться. Чарльз признался, насколько трогательно ему было видеть, как младший сын вступает в брак. «Дорогой мой старина Гарри», — закончил он свой тост, — «я так рад за тебя». Но никто не радовался за Гарри больше, чем он сам. Новобрачный произнес импровизированную речь о том, как он счастлив стать частью новой команды и отметил, сколь изящно его невеста справилась с организацией всего мероприятия, несмотря на некоторые внешние помехи. Также вслед за своим дорогим стариной отцом Гарри позволил себе дружескую подначку. Он выразил надежду на то, что американская половина приглашенных не прихватит с собой находящиеся в зале мечи, и попросил гостей вести себя потише, когда они будут расходиться, чтобы не потревожить соседей. Прежде чем молодые начали резать торт, пропитанный сиропом из бузины, растущей в королевском поместье в Сандрингеме, Гарри еще раз взял микрофон и лукаво спросил, нет ли среди гостей кого-нибудь, кто умеет играть на фортепиано. Элтон Джон, он был в своих знаменитых розовых очках, понял намек. Музыкант, который заранее согласился дать на свадьбе мини-концерт, сразу же уселся за инструмент. «Что происходит?» – прошептала пораженная подруга Меган а сэр Элтон начал петь «Мой подарок, моя песня, и она для тебя». После «Your Son» он исполнил «Circle of Life», «Король лев», один из любимых фильмов Гарри, и «I'm still standing» – эта песня заставила многих гостей, включая Опру, прослезиться. Также Элтон исполнил «Tiny Dancer» в знак уважения к Мэган. Песня начинается словами «Малышка в джинсах, леди из Лос-Анджелеса». Это было прекрасное выступление, посвященное мальчику, который на его глазах стал мужчиной, сыну одного из ближайших друзей музыканта. Именно здесь, в 1981 году, на вечеринке в честь 21-летия принца Эндрю, Элтон Джон впервые встретил Диану. В отсутствие матери Гарри поддерживали две ее сестры леди Сара МакКоркодейл и леди Джейн Фэллоус, а также ее брат Чарльз Спенсер. Настоящей опорой для него стали Кэролин Бартоломью, старинная подруга Дианы и крестная Гарри, а также Джулия Сэмюэл, крестная мать принца Джорджа. Джулия возглавляла благотворительную организацию Child Bereavement UK, патроном которой являлся Уильям. Этот фонд поддерживает детей и семьи, которые потеряли близких или ухаживают за больными родственниками со смертельными диагнозами. Во время церковной службы леди Джейн прочла отрывок из «Песни песни Соломона», чтобы почтить память ушедшей сестры. Проникнувшись воспоминаниями о Диане, Гари и Мэган отправились в свои временные апартаменты в Виндзорском замке, чтобы немного передохнуть перед приготовлениями к закрытому вечернему приему. Гарри планировал немного вздремнуть, но его настолько переполняли энергия и возбуждение, скопившиеся за день, что он не мог присесть ни на секунду. Во время трехчасового перерыва между приемами меган сменила наряд. Лондонский стилист Джордж Нортвуд собрал ее локоны в тугой высокий пучок с обрамляющими лицо прядями. С учетом приглушенного вечернего света Дэниел постарался создать более романтичный и сексапильный лук, добавив на глаза невесты темные тени. Ее второе платье от Стеллы Маккартни было сшито из шелкового крепа, имело воротник-стойку и выглядело более чувственным по сравнению с подвенечным нарядом. Для Мэган настало время повеселиться. Та роль, которую ей теперь предстояло сыграть, была очень ответственной. «Думаю, что на плечи Меган лег огромный груз, и она подошла к делу чрезвычайно серьезно», говорила Стелла в интервью BBC. И в тот вечер был, возможно, последний раз, когда она могла показать себя с какой-то другой стороны. В качестве традиционного свадебного талисмана Гарри подарил Меган кольцо от Эспрей. Украшение, изготовленное из 24-каратного золота с аквамарином изумрудной огранки, принадлежало покойной матери принца. «Мне нужно просто привыкнуть ко всему этому и двигаться дальше», сказала Меган Дэниелу. Стилист нанес ей на лицо каплю органического масла, промокнув салфеткой, и подкрасил губы помадой. Затем он помог своей подопечной усесться в серебристо-голубой Jaguar и Type Concept Zero, созданный на основе модели 1968 года. За рулем сидел сам Гарри, который повел машину по длинной аллее в направлении резиденции Frogmore House. Две сотни друзей и родственников, получивших изготовленные вручную приглашения, прибыли на вечерний прием во Фрогморхаус к семи вечера. Кого-то доставили до места двухэтажные автобусы, а некоторые, в том числе Дори, предпочли собственный транспорт. Мать Меган вздремнула на заднем сидении Рейндж-Ровер. Кузины Гарри, принцессы Беатрис и Евгения отдали предпочтение черному Бентли. Джордж и Амаль Клуни подкатили в серебристом ауди. Примечательно, что на вечере отсутствовали Скиппи и его жена Лара. Это старый приятель Гарри ставил под сомнение отношения принца с Меган. Супруги были допущены на свадебную церемонию и дневной прием, но не получили приглашение на вечеринку. Во время бранча, на следующий день после свадьбы, Скиппи заявил друзьям, Меган слишком сильно изменила Гарри. Итанский приятель считал, что принц отныне трепещет перед людьми вроде Клуни и Опры. «Мы его потеряли», — заключил Скиппе. Многие старые друзья Гарри отметили, что список гостей на вечернем приеме как бы говорил от имени молодоженов «вот люди, с которыми мы хотим идти дальше по жизни». Выключив мобильные телефоны, жених и невеста хотели быть уверены, что эта часть празднования будет полностью закрытой. Гости покинули два белых шатра, чтобы выйти на простор лужайки. Именно это место несколько месяцев назад послужило фоном для фотографий с помолвки Гарри и Меган. Гости тоже сменили наряды. Сирена Уильямс, до этого облаченная в розовый наряд от Версачи, теперь предстала в цветочном платье от Валентино и кроссовках того же бренда для максимального комфорта. Подруга Меган, приянка Чопра, Сняла свой лавандовый костюм от Вивьен Вествуд и прилагающуюся к нему шляпку и надела блестящее золотистое тюлевое платье от Диор и украшения от Лоррейн Шварц. Известный своей нелюбовью к претенциозным мероприятиям, Гари мечтала о празднике, сравнимом с лихими ночами его юности, когда они с товарищами полировали шампанским коктейль «Сундук сокровищ», в гавайском ночном клубе «Махике» или танцевали до утра в «Боджес». И хотя «Фрогмархаус» — величественное здание, чей возраст составлял 336-340 лет и в котором когда-то жил король Георг III, несомненно, казался весьма чопорным по стилю, вечеринка такой ни в коем случае не была. Ровно в 19.30 гостей, облаченных в вечерние туалеты, проводили в шатер, который был возведен перед особняком 17 века. Приглашенные расселись за двумя десятками столов, каждый из которых носил название определенного продукта. Предлагалось занимать места в соответствии с разными вариантами слова, британским или американским. И если одна группа со своими коктейльными бокалами выбрала стол с табличкой «Томат», то для других были предназначены базилик, орегано, картофель и рукола. Описывая это мероприятие для Vanity Fair, актриса сериала «Настоящая кровь» и близкая подруга Меган Джанина Гаванкар рассказывала, там было очень много намеков на органичное взаимопроникновение двух культур. Несмотря на большое количество гостей, этот вечерний прием стал по-настоящему душевным мероприятием, особенно в сравнении с помпой и торжественностью дневной части праздника, за которой следили миллионы зрителей. Было невероятно круто присутствовать на церемонии, огромная честь даже просто наблюдать за ней, но только вечером мы по-настоящему почувствовали, что находимся на свадьбе друзей. Собралась небольшая комфортная группа людей. Многие из нас знали друг друга давно или познакомились за последние полтора года. Это было нечто особенное, утверждала близкая подруга и гостья праздника. Все было очень в их духе, каждая мелочь подобрана с любовью. Мы, девушки, думали, о да, это все Мэк. А вот меню из органических продуктов от местных производителей было заслугой принца Чарльза. Блюда были приготовлены мишленовским шеф-поваром Клэр Смит, которая быстро нашла с Мэган общий язык. Гостям подавали курицу, зажаренную со шпинатом и луком, птицу 64 дня выкармливали на ферме Криди Карвер в Деване. Пока официанты разносили первое из трех блюд, Уильям начал свою речь. Вспомнив, как Гарри бестактно передразнивал их с Кейт бесконечные телефонные разговоры в период ухаживаний, Он пообещал, что теперь, когда он стал шафером брата, его месть будет сладкой. Чтобы окончательно смутить брата, Уильям передал микрофон их общему товарищу по пансиону Чарли Ван Страубензе. Директор инвестиционной компании, давний член ближнего круга Гарри, Чарли выбрал прекрасный момент, чтобы поделиться воспоминаниями из школьной жизни. Как писала «Таймс», Ван Страубензи поведал о своей первой встрече с принцем в школе Латгроуф, где тот был назначен старшим по спальне. «Больше всего на свете я хотела обнять мамочку, однако вместо слов утешения Гарри стащил моего игрушечного мишку и закинул его на крышу. Леди и джентльмены, как может быть старшим по спальне тот, кто ведет себя хуже всех остальных вместе взятых?» Чарли пошутил насчет того, что рыжеватый блондин долго отказывался признавать свои кудри рыжими и терпеть не мог других парней с таким же цветом волос, поскольку не желал становиться членом их племени. Потом он прошелся по привычке Гарри падать с лошади во время игры в поло. Обычно это было связано с похмельем, настигавшим студента по ходу матча. Покончив с насмешками, в числе которых было упоминание о широко известных юношеских похождениях Гарри, Чарли проникновенно рассказал не только о переживаниях принца, связанных с потерей матери, но и о том, какой путь он проделал, борясь с гневом и депрессией. По словам Ван Страубензи, Диана была бы горда и счастлива видеть Гарри, влюбленным в столь потрясающую женщину. Ее привели бы в восторг открывающиеся перспективы их совместной жизни. «Меган, — заключил Чарли, — исключительно подходящая пара для его дорогого друга, и он очень благодарен ей за то, что она делает Гарри таким счастливым». Расчувствовавшийся Гарри вышел к микрофону и поблагодарил всех, с чьей помощью события этого дня стали возможными. Он сказал спасибо отцу за его бесконечную любовь и поддержку в подготовке свадьбы. Чарльз, оплативший большую часть вечернего праздника, Позднее сострил, что деньги давно вылетели в трубу. Также Гарри выразил благодарность своей тёще за то, что она вырастила потрясающую дочь. Эти слова вызвали бурные аплодисменты. Наконец, он обратился к самой невесте. «Не хватает слов выразить, насколько мне повезло в том, что рядом со мной находится такая потрясающая женщина. Известно, что после этого речь произнесла Мэган. Подобное произошло впервые на королевской свадьбе, что стало очередным свидетельством, эта американка не будет обычной герцогини. «Тишина стояла такая, что можно было услышать, как упала булавка», рассказывал один из гостей, описывая речь Меган как момент весьма знаменательный даже для американской стороны. Для Меган, которой пришлось так долго хранить молчание, и которая, наконец, получила возможность в этой по-настоящему комфортной обстановке высказаться от всего сердца. «Это был действительно особенный момент», — отмечал источник. «Она столько лет подряд в университете, на телевидении, борясь за права женщин, открыто выражала свое мнение, и ее за это уважали. Она, в свою очередь, чтила традиции, семью и институт монархии, к которому стала причастна, но это совсем другой образ жизни, а мы соскучились по ее голосу. Наверное, и Меган чувствовала то же самое, потому что она засмеялась и произнесла «Знаю, времени прошло немало». Невеста воспользовалась возможностью, чтобы выразить свою признательность королеве, взявшей ее под крыло. За теплый прием, оказанный ей с самого начала. Чарльз получил отдельную благодарность за роль отца, которую он согласился исполнять в церкви, и за поддержку, любезно оказанную ее маме, попавшей на незнакомую территорию. Дорию она поблагодарила за понимание и мудрость. Но львиная доля ее признательности досталась Гарри, принцу, с которым она познакомилась по воле случая и который по-прежнему обманывал ее ожидания. Американские гости засвистели и захлопали, «Это наша Мэг», — говорил потом один из друзей, — «она бьет точно в цель». После всех этих эмоциональных выступлений пришло время разрядить обстановку с помощью хорошей шутки. Ведущий телешоу «Лейт-лейт-шоу» Джеймс Корден, облаченный в костюм Генриха VIII, широкими шагами вышел в центр шатра. Его жена Джулия, подруга Мэган, отшатнулась в притворном ужасе. «Ваши королевские высочества, леди и джентльмены, я понятия не имел, во что следует одеться на королевскую свадьбу», сострил телеведущий, снабженный всеми атрибутами тюдоров. «От камзола до трико». Поэтому я заглянул в руководство по королевскому этикету и отыскал там этот наряд. Надеюсь, я сделал правильный выбор. После того, как Джеймс закончил свое представление, в котором прозвучала, в частности, шутка об использовании шатра и о том, как это характеризует размеры Виндзорского замка, гости последовали примеру Гарри начать всерьез веселиться. Для первого танца пара выбрала песню «I'm in love» соул-исполнителя 1960-х годов Уилсона Пикетта. В свадебный плейлист вошли и другие классические соул-композиции такие как My Girl от Temptations и Soul Man от Sam and Dave в исполнении американской музыкальной группы из 12 человек. Потом диджей Сэм Тотали встал за вертушку. Набившую руку в клубах Ибицы и на частных вечеринках Дидди, Илона Маска и Пиппы Мидлтон, Сэм играл клубную музыку трек за треком, как его и просил Гари. Он остановился только, чтобы уступить место для часового сета Идрису Эльбе. Актёр, который подружился с Гарри во время «Инвиктус games рассказывал на шоу «Эллен Де Однажды он вдруг спросил, что ты делаешь в такой-то день, и я ответил, вроде ничего. Тогда он предложил, ты не против приехать на свадьбу и выступить на приёме? И я воскликнул, нет, да, конечно, приеду. В том случае, если бы не сработали ударные треки в стилях хип-хоп и хаос, гремевшие в ночных клубах во время бурной молодости Гарри, Громкую музыку было слышно даже за пределами 30 акров территории Виндзорского замка, и коктейли из тематического бара «Напитков мира» на помощь был готов прийти Джордж Клуни. Зазывая гостей в бар, он веселил их, щедро подливая текилы Каса Мигас. Знаменитый актер является совладельцем бренда. В 11 вечера настало время грандиозного финала пока внутри шатра официанты разносили миниатюрные канапе, чтобы гости могли закусить фирменный коктейль, когда Гарри встретил Меган, смесь рома и имбиря. Другие сотрудники спешно прогоняли с озера лебедей, где должно было начаться шоу. Когда все было готово, гостей пригласили на воздух. Там их ждал впечатляющий фейерверк. Держа мужа за руку, Меган смотрела в небо. Ее будущее было прямо перед ней такое же яркое и сверкающее, как огненное представление в небе. Свадьба стала кульминацией уникального пути молодых людей, которые преодолели серьезные трудности, чтобы оказаться в этом месте. Однако начало семейной жизни готовило им новые препятствия.